в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. С сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство.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 которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди. Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, рангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он опустил за собой окно. Спустя некоторое время сам хозяин поймал его, и за большие деньги продал в жарден де Плант. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпеном явились к префекту и обо всем ему рассказали. Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев. «При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза,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 «Он добрый, малый. В особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере est «отрицать то, что есть» и распространяться о том, чего не существует».